Самостоятельная жизнь. Эпиграф. Не стоит ждать света в конце туннеля. Подойдите к концу туннеля и зажгите этот чёртов свет сами. Сара Хендерсон. В дверь стучали всё громче. Мама поспешно открыла. На пороге стоял наш сосед Мерли. "Мэри, выпал он скорее. Бил упал у вас в саду и не встаёт". Сосед говорил о моём отце. Мама бросилась в сад, а сосед вызвал скорую, но вы было уже поздно. У папы случился сердечный приступ. Мама очень горевала. Муж был центром её мира. Она была немного застенчивой, и в семейном тандеме рулил отец. Но он умер, и матери надо было жить дальше. Ситуация осложнялась тем, что я с семьёй и две мои младшие сестры жили далеко от неё. Я страдала из-за смерти отца и очень волновалась за мать. Несколько недель я провела с ней, но потом настало пора возвращаться домой. Мама стояла на крыльце и махала рукой. Утреннее солнце освещало её волосы. Я вела машину и плакала. Через несколько лет мама решила переехать в мой город. Я была очень рада, но всё оказалось не так просто. Дело в том, что она всю жизнь прожила в небольшом городке и на новом месте не знала никого, кроме меня и членов моей семьи. Но выбора у нас не было. В январе в маминой деревне на 2 недели отключили электроэнергию после сильных снегопадов. Мы с мужем приехали и забрали мать к себе. Было ясно, что долго она одна в своём доме прожить не сможет. Пока она не жаловалась на здоровье, но у неё всё чаще возникали ситуации, которые мы с сёстрами не могли решить по телефону. Подготовка к переезду заняла несколько месяцев. Наконец мама поселилась в 5 минутах езды от нас. Вначале я возила её по её делам, но постепенно она освоилась в новом городе и начала выезжать сама. Она старалась быть независимой, но я понимала, что ей очень одиноко. Как было бы здорово, не раз говорила мама, если бы я могла с кем-нибудь тут подружиться, я бы тогда была совершенно счастлива. Однажды я позвонила ей, и мама долго не брала трубку. Когда она ответила, то казалось, что она бежала к телефону. Я спросила, всё ли у неё в порядке? Мама смущённо засмеялась, словно я застала её за чем-то предосудительным. Странно было замечать, как мы менялись ролями. Однажды, когда я училась в 7 классе, мама заставила меня перезвонить мальчику, которого я пригласила на танцы, и отказаться, потому что мне было ещё рано ходить на свидания. Мама всегда всё про меня знала, словно у неё были глаза на затылке. Она меня оберегала, А вот теперь мне приходилось присматривать за ней. "Я тут засмотрелась в окно", смущённо призналась мама. "Я не хочу подглядывать за своими соседями, но и она рассказала мне о пожилой даме, жившей через дорогу. Мама видела эту женщину, когда та по утрам выходила к почтовому ящику. Внешне очень милая", говорила мама. "Мне кажется, мы можем подружиться". Почему бы тебе не подойти к ней и не познакомиться, предложила я. "Ну, может быть", ответила мама. "Когда-нибудь". Я знала, что пройдёт много времени прежде, чем когда-нибудь станет сегодня, а я сделаю превратиться в я сделала. Речь о самых простых вещах, но чтобы их осуществить, надо набраться смелости. Мой папа говорил, что если ты хочешь что-то иметь, Надо приложить усилия, чтобы это получить. Надо встать, отряхнуть штаны и просто сделать то, что ты хочешь, так выражал мой отец. В конце концов мама так и поступила. Она набралась смелости, подошла к соседке и сказала: "Добрый день". И представь, возбуждённо рассказывала мне мама на следующий день. Я так и сделала. Вчера я подошла к соседке и познакомилась с ней. Ой, мама, Но это же прекрасно. Её зовут Кэрол, и она вдова, как и я. Со временем мама и Кэрол подружились. Они вместе ходили в рестораны, смотрели спектакли и кинофильмы. Они стали членами женского клуба и ездили с ним на экскурсии. Недавно мама познакомилась с сыном Кэрол, который поблагодарил её за то, что она подружилась с его матерью. Я очень удивилась, услышав об этом. Мы всегда считали, что для мамы Кэрол просто подарок, упавший с небес, и никогда не думали, что сама Кэрол и члены её семьи могут также относиться к появлению моей матери в их жизни. "Бог ты мой, Кэрол", сказала тогда мама. "Спасибо тебе за то, что ты моя подруга". Женщины посмотрели друг на друга, рассмеялись и обнялись. Мне казалось, сама судьба помогла им встретиться. Говорят, Господь видит гораздо дальше, чем мы, и строит для нас более далёкие планы, чем те, которые можем построить мы сами. Теперь я знаю, что так оно и есть. Мама верила, надеялась и, набравшись храбрости, получила то, о чём мечтала. После начала дружбы с Кэрол она просто расцвела. Она не только обрела добрую подругу, но и сама стала близким человеком для другого. Мама выдержала все сложности, выпавшие на её долю, и её жизнь изменилась. Она чувствовала себя одинокой, но ей удалось переломить эту ситуацию и начать новую жизнь. Тереза Сандерс